Едигей шел к ним, как на казнь. И только об одном молил Бога, чтобы с ней зашел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ? При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали. Старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти, и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд. «Сагандым, папе Камды! Сагандым! Сагандым! Истосковался, кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем. «Сейчас я все узнаю».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 И как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он приедет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им пока продержаться, пока неправда сбудется правдой». Едигей не сомневался, что Абуталип Тыбаев вернется. «Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется. Ни одной секунды не задержится, как только его освободят».